Чуделкин, стоящий в 5 метрах, скрестил руки на груди, приняв нелепую позу. <гары> Непростительно! Если ты так сильно желаешь, чтобы мой прелестный язычок тебя полезал, я буду лизать тебя сколько захочешь, но только после того, как ты станешь камнем! Ха! С этим воплем Чуделкин высоко подпрыгнул и, сделав полтора оборота с одним винтом, гулко приземлился. Не на ноги и не на руки, а прямо на макушку. Не только у нас Юджио отнялся язык, у Алисы тоже. Ну да, распорядитель, пожалуй, вверх тормашками должен быть поустойчивей, если учесть эту огромную башку на тощем, как палочка, туловище. Но о чём вообще он думает? раз так ограничивает собственную мобильность. Однако, у самого Чуделкина лицо было абсолютно серьезное. Хоть это и непросто понять, когда он вверх ногами. Раскинув в стороны все четыре конечности, он выкрикнул своим пронзительным голосом. «Систем Коу!» Алиса с лязгом извлекла меч из ножен. Мы с Юджио, хоть и не представляли, что будем делать, тоже изготовили мечи. Generate Creogenic Element! Заклинание вызова элементов холода. Чуделкин произвел невероятно быстро. Силу и масштаб дальнобойных атакующих заклинаний можно примерно оценить по количеству элементов, созданных с самого начала. Я прищурился, чтобы не пропустить огоньки, возникающие на пальцах у распорядителя. Дялкин, продолжая стоять на голове, звучно хлопнул в ладоши и развял руки в стороны. Синие искорки с тихим, но различимым шелестом появились на пальцах. 10 штук. Блин, максимум! Ругнулся я. Впрочем, это было ожидаемо. Даже новичок вроде меня... Владеющий только самыми основами Может создать 5 штук Если как следует сосредоточиться Чуделкин же Сильнейший маг церкви Аксиомы Не считая администратора Так что десяток для него Вполне естественно Алиса стояла неподвижно Я же шагнул вправо И выставил левую руку Готовясь создать тепловые элементы Противоположную стихию Юджо принял такую же позу Если нам обоим удастся сделать по пять элементов, может, мы сумеем защититься от элементов холода Чуделкина. Однако прежде, чем я успел что-то произнести, раздался еще один хлопок. Его тоже издал Чуделкин, стоя на голове. На этот раз он хлопнул босыми ступнями. Тут же его ноги разошлись в стороны, образовав прямую линию, как до того руки. И в следующий миг с легким морозным потрескиванием. На кончиках пальцев ног тоже возник десяток элементов холода. Я всей душой согласился с тем, что хрипло пробормотал стоящий слева от меня Юджо. Не может быть! Удерживая на руках и ногах 20 синих элементов, чуделкин широко ухмыльнулся перевернутым ртом. «Дрожите от страха! писаете в штанишки! Я вам не позволю уравнять себя с теми никчёмными искусниками!» В Подмирье управление священными искусствами, или по-простому магией, осуществляется через голосовые команды и воображение того, кто их применяет. К примеру, «Заклинание лечения». Если ты настроен враждебно к объекту лечения, эффективность резко понизится, а если наоборот, всей душой молишься об исцелении, результат может превзойти границы, отведенные тебе твоим уровнем. То же относится к боевым священным искусствам, основанным на элементах. На то, чтобы придать созданным элементам форму и выстрелить их, требуется нечто большее, чем голосовые команды. То есть слова заклинания. Абсолютно необходим посредник для воображения пользователя, связывающий его сознание с элементами. Этот посредник пальцы. Нужно в течение всего времени, что производится заклинание, сохранять в голове образ каждого элемента, подсоединенного к каждому пальцу. В общем и целом, каким бы крутым ни был маг, Как правило, он управляет не более чем десятком элементов на обеих руках. Чтобы пробить это ограничение и использовать в качестве проводника силы воображения ноги, необходимо все время парить в воздухе или стоять на голове, ничем больше себе не помогая, как распорядитель Чуделкин сейчас. Не замолкая ни на секунду, чуделкин с потрясающей быстротой провет команду на формирование элементов и махнул правой и левой руками с микроскопической паузой между взмахами в нашу сторону. ДИСЧАЧ! Воздух разорвали пять острых сосулек, следом за ними еще пять. Даже если бы мы попытались уклониться, ледяные пики летели веером в два слоя, верхом и низом, и не оставляли ни единого безопасного уголка. Поняв, что остается лишь сбивать сосульки, летящие непосредственно в меня, я крепче сжал правой рукой свой драгоценный меч и взглянул на... Обзор мне закрыла золотая вспышка. Прочертив горизонтальную тугу, Алисин меч душистый оливы с острия до рукояти разделился на бесчетное множество микролезвий, которые образовали вихрь на месте клинка. Искусство полного контроля Алисы я видел уже не впервые, но все равно и у меня, и у Юджио захватило дыхание от его пугающей красоты. Лишь синеватый лунный свет, вливающийся в окна с юга, освещал комнату на последнем этаже собора Но все же золотые лепестки прочерчивали в воздухе яркие следы, будто светились сами Это смахивало на густой метеоритный дождь Ха! Резко выкрикнула Алиса и рубанула рукоятью, оставшейся у нее в руке Ураган лепестков рванулся в указанном Алисой направлении и окутал все 10 сосулек. Раздался неприятный треск и скрип, брошенные чуделкиным ледяные копья, точно кубики льда в блендере, мгновенно превратились в безвредный щербет и исчезли. Ресурсы впустую растворились в воздухе. При виде того, как заклинания, которые он с такой гордостью выпустил, бессильно рассыпались, Чуделкин заскрипел зубами, после чего раздраженно выпалил. Не думай, что ты уже победила этой своей теркой! На, получай! Ха! и он резко махнул вверх горизонтально разведенными ногами, на пальцах которых по-прежнему оставалось 10 искорок. Элементы холода подлетели вертикально вверх, чертя параллельные синие полосы, и собрались под самым потолком в прямоугольную ледяную глыбу. Раздались глухие, тяжелые удары, и с каждым таким ударом глыба становилась все больше. Наконец она стала кубом со стороной метра два, Но и на этом трансформация не закончилась. Из граней куба во все стороны поползли острые, очень злые на вид шипы. Если законы физики в подмирье те же, что и в реале, то ледяная глыба весила больше семи тонн. Мгновенно придя к выводу, что парировать такую штуковину мечом невозможно, я на автомате шагнул назад. А, как вам это? Как вам мое лучшее, величайшее священное искусство? Ну а теперь пора вас всех расплящить! По-прежнему стоя вверх тормашками, Чуделкин уронил обе ноги. Прежде торчавшие вертикально вверх, шипастый куб со свистом устремился вниз. Мы с Юджо в панике отскочили в стороны. Однако рыцарь Алиса вновь не отступила ни на шаг не выпуская из виду грозящую вот-вот раздавить её гигантскую глыбу, она стояла, выпрямившись. А, издав этот возглас более яростный, чем за все предыдущие сражения, она резко вскинула правую руку, в которой сжимала рукоять меча. Золотые лезвия лепестки, плавающие вокруг С хрустящим металлическим звуком собрались в конус длиной метра три. Сверло, поверхность которого усеивало множество шипов, с урчанием завертелось и встретилось с падающим ледяным кубом. Оглушительный грохот, яркая вспышка! Вся комната содрогнулась. А -а -а! Дави! Дави! Разломайте его! Мои лепестки! Лицо распорядителя и рыцаря единства, одновременно издавших эти отчаянные возгласы, находились сейчас примерно на одинаковом удалении от концов шкалы красоты, от противоположных концов. Когда сталкиваются приемы такого уровня, количественные характеристики, разумеется, играют роль, но самое важное, что и определяет победителя, все-таки сила воли и воображение соперников». Синяя ледяная глыба и золотая спираль несколько секунд бодались, не двигаясь с места. В точке их столкновения пылал ослепительно белый огонь. Наконец, они начали постепенно входить друг в друга. Из-за яркого сияния и душераздирающего скрежета было совершенно невозможно понять, то ли куб расплющивает сверло, то ли сверло, вращаясь, входит в куб. Исход поединка стал ясен лишь тогда. Когда два предмета практически полностью слились. Раздался резкий хруст чего-то ломающегося, и по всей поверхности ледяного куба пошли трещины. В следующую секунду ледяная глыба, вполне способная заполнить собой небольшую хижину, рассыпалась множеством громадных осколков. Вокруг мгновенно все побелело. Я левой рукой закрылся от накатившей волны холодного воздуха. А -а -а! Этот панический вопль принадлежал Чуделкину. Он по-прежнему стоял на голове. Его палочкоподобные руки-ноги тряслись. «Не, не может быть! Что за нелепица!» Как могла моя непостижимая, прекрасная и сверхъестественно могучая священное искусство, которое мне вверило ее преосвященство? Насмешливая ухмылка испарилась его губ, настолько красных, что они казались ядовитыми. Алиса взмахнула правой рукой, и микролезвия, формировавшие конус, снова приняли форму меча. Однако, хоть она и сумела блестящим образом расколоть гигантский ледяной куб, остаться невредимой ей не удалось. Девушка с трудом держалась на ногах. Похоже, ее задело обломками глыбы, развалившейся на части совсем рядом. «Алиса!» Я кинулся было к ней, но она, остановив меня жестом левой руки, навела меч настоящего подаль Чуделкина и заявила «Чуделкин, твои бездушные приемы не более чем надутые бумажные пузыри, как и ты сам! Что, что, что ты?» От слов Алисы, таких же острых, как ее удары, Чуделкин потерял дар речи. Он перестал сыпать проклятиями и оскорблениями. Его круглое лицо исказилось до невозможности и задрожало. Под водопадом потёк от подбородка колбу. Лишь тогда первосвященница-администратор, до сих пор безмолвно следившая за боем из глубины комнаты, наконец произнесла с явственной скукой в голосе. «Ох, сколько бы времени ни прошло, ты остаёшься всё таким же дураком, да, Чуделкин?» Конечности распорядителя разом поджались.